Глава пятая. Вот так номер. Интересно, что они обсуждают? Уж явно не премьеру балета. Водитель Юра говорил, что Борис заказал машину на 12 часов для каких-то своих дел. Видимо, вот эти дела сейчас и решает. А какие дела можно решать с профессиональным убийцей? Уж явно не хозяйственные и не любовные Парень решил кого-то заказать, я был в этом уверен. И хищная улыбка бритвы подсказывала, ему подкинули работенку с щедрым вознаграждением. Осталось только выяснить, кого решили завалить. Кого-то по службе или из семьи? Велимиру Иванну? Или меня? Все версии имели под собой основания. Мы были наследниками рода. А намеки на то, чтобы избавиться от меня, уже были. Борис говорил про школу и предстоящие экзамены, которые, если я не сдам, то пойду померу. Эх, послушать бы поближе, о чем они там болтают. Я раздумывал о том, чтобы незаметно подсесть ближе, но парочка, быстро выпив принесенный коньяк, поднялась с мест, пожала друг другу руки и вышла. Преследовать их не стоит, опасно. К тому же в бар зашел еще один». «Мой знакомый!» «Гезе!» — радостно воскликнул я, вновь забыв, кто я теперь такой. Тот оглянулся, вопросительно глянул на меня, а потом, резко развернувшись, пошел прочь. «Да постой же ты!» Его реакция была понятной. Он вертится в разных слоях общества, и не всегда действия его бывают законны. Вот и решил подстраховаться. К тому же мой новый облик он не знал. С его точки зрения все было сделано правильно. кликнул какой-то незнакомый подозрительный юнец, явно не с этого квартала, а с богатых районов, поэтому лучше скрыться, чем потом сидеть в отделении или вовсе валяться в ближайшей канаве с пулей во лбу. «Геза, да постой же ты!» ты я рванул за ним помощник мой бегать умел этот навык у него развился после долгой работы со мной и теперь парень демонстрировал насколько далеко Во всех смыслах он продвинулся. Я едва поспевал за ним, а после пары улиц на некоторое время и вовсе потерял из виду. Пришлось замедляться и осматриваться. Геза должен быть где-то здесь. Он спрятался. Наверняка пытается понять, кто я такой. Уж я-то знаю его повадки. Я прошел вперед. Завернул в проулок. И тут же получил мощный удар в лицо. Не успев отскочить, был сбит с ног. Геза навалился сверху, ловко перехватил руки и в самое лицо зашипел: "Тебе чего надо, парень?" Геза выглядел помято, на лице щетина, глаза красные, то ли от недосыпа, то ли от выпитого, а скорее всего и от того, и от другого. "Геза, успокойся. Откуда ты меня знаешь?" «Выслушай. Сейчас я тебе кое-что расскажу, но звучать это будет весьма неправдоподобно. Просто выслушай. Чертяка ты старый». Геза вопросительно глянул на меня. «Я Кричевский». «Ты что, издеваешься?» — разозлился Геза и как следует тряхнул меня. «Не издеваюсь! Кричевского убили!» Геза вдруг переменился в лице. «Это ты его убил? Ты тот псих отмороженный!» «Да никого я не убивал, Кричевский, это я!» «Я тебе зубы выпью! Подонок ты малолетний, я тебе...» «Мы с тобой работали вместе, ты помогал мне с дуэлями, подбрасывал людям в карманы монетку, с помощью которой кидался жребий!» Гезе выпучил глаза. «Откуда ты?» «Эти монетки ты заказываешь у одного мастера, с которым я тебя свел. Старик Пузырь, так его зовут. Смешной такой». С подпаленной бородой ходит. Толстый, поэтому и пузырь. Воздух еще портит громко и делает вид, что это не он. «Ты следишь за мной?» «Следишь?» — злобно прошипел Геза, схватив меня крепче. «Помнишь Кривощекина? «Недавнее дело. Он заказал поручика Ерофеева за то, что тот видел его в доме у тех». «Ты шпион?» «Да не шпион я, рассказываю же тебе!» «Это все можно было знать, если следить за нами. Парень, ты сам себе подписываешь смертный приговор. Я вынужден буду тебя убить. Ты слишком много знаешь!» «Анна!» — выдохнул я последний свой аргумент, и глаза Геза на секунду застыли. «Анна Блейн! Ты любил ее!» «Ты мне однажды рассказывал, когда мы надрались, как черти, после очередной дуэли, помнишь?» Мне еще тогда на дуэли чуть в сердце не попали. Ты же и спас, окликнув. Пуля шаркнула по плечу. Вспомнил? Демоны!» Только и смог выдохнуть тот. «Такого не может быть! Я никому этого не говорил, кроме Кричевского!» «У тебя на груди татуировка с ее лицом. Ты всем говоришь, что это святая Мария на удачу, но это Анна Блейн. Ты сам мне тогда же это рассказал». «Кричевский!» — только и смог вымолвить Геза. «Но как?» «Я и сам не знаю. Отпусти меня, и мы поговорим». Гезе ослабил хватку. Я поднялся. «Это какая-то магия, да?» — пораженно спросил он, смотря на меня так, словно я был говорящей собакой. «Как такое возможно?» «Я не знаю. В тот раз, в тот последний раз я вернулся с поместья Кривощекиных и зашел в бар». «Белый слон?» — спросил Гезе он самый. «Нужно было в быка идти», — вздохнул собеседник. «Там был один паренек подозрительный. Он следил за мной. Я подкараулил его на улице, решил выяснить, чего ему нужно от меня. Но все оказалось несколько не так, как я думал. Я попал в западню, меня убили. А потом... потом я очнулся в этом теле». «Но такое невозможно». «Как видишь, возможно, Гезе. Я попал в тело другого человека». Геза нервно закурил, подошел ко мне ближе. «Кричевский, ты там внутри?» — он заглянул мне в рот. «Может быть, я могу тебя как-то освободить оттуда?» «Ты что, считаешь, что я как в банке тут? Как ты меня освободишь?» «Ну, не знаю», — пожал тот плечами. «Вскрыть аккуратно может». «Да ты с ума сошел!» «Я пошутил, пошутил». Геза, мне сейчас не до шуток!» «Охренеть!» — произнес Гезе, отщелкнув бычок в сторону. «Переселение душ!» И вдруг улыбнулся. «Чему ты радуешься?» — спросил я. «Ты жив, Кричевский, драть тебя за ногу, чертяка везучий! Ты жив, я уж думал! Ты в курсе, что произошло? Убили-то тебя выстрелом, но потом... Там какие-то отмороженные на всю башню сектанты действовали!» «Знаю, Гезе. Я поэтому и пришел к тебе, чтобы ты помог». Мне нужно понять, кто заказал меня, кто это сделал. Чует сердце, что не просто тут орудовал какой-то псих, все куда как серьезней. Поможешь? Конечно, оживился Геза. Есть какие-то зацепки? Я в подробностях рассказал ему про случившееся и про Искариота. Геза слушал молча, отстраненно, но я знал, что он запоминает каждое слово. Мой помощник умел слушать. «Что думаешь?» — спросил я, закончив свой рассказ. «Думаю, что дело запутанное». «Ты что-нибудь подозрительное видел после моей дуэли?» «Нет», — покачал тот головой. «Как обычно, пошел к себе, даже в бар не стал заглядывать, устал. И слежки не чувствовал, все тихо было. Спать лег. Потом, когда новости утренние, прочитал про тебя. Меня как мешком с углем огрели. Пил долго». Только вот сейчас отошел. В бар решил зайти выпить. Я тоже ничего подозрительного сразу не увидел, но потом... «Ладно, ты главное не переживай!» Гезе вновь глянул. На меня оценивающе улыбнулся. «Видок, конечно, у тебя еще тот. Ты в кого попал? В мажора какого-то? В тело младшего сына рода Шпагиных. Вроде что-то слышал про них. Ладно, главное, жив. Я попытаюсь что-нибудь выяснить». По твоей истории, особенно про этого Искариота. Только будь осторожен. Обижаешь. Через два дня свидимся на этом же месте в это же время. Я кивнул. Ну, Кричевский, из любой задницы выберется. Он крепко обнял меня. Гезе, есть еще одно дельце. Какое? Бритва. Он-то тебе зачем? Кажется, ему меня заказали. Геза присвистнул. «Уверен?» «Я теперь вообще ни в чем не уверен», — проворчал я. «Хорошо», — похлопал меня по плечу мой помощник. «Я постараюсь что-нибудь выяснить». Мы распрощались. Я поймал попутку и двинул домой. У поместья Шпагиных стоял уже знакомый мне автомобиль. Я подошел к водителю Юрию, предупредил о том, что за мной ехать в школу не нужно. Я подумал о том, чтобы расспросить парня о его поездке с моим старшим братом Борисом, но не стал. Это может вызвать подозрение, ведь ручаться за то, что водитель не стучит кому нужно... «Я не могу». В доме было тихо, и могло показаться, что никого нет. Но суетливо снующие туда и обратно слуги с испуганными лицами подсказали, что Велимира Ивановна все же где-то здесь. Связываться с ней у меня не было никакого желания, поэтому я пошел к себе. «Сашка, ты что, совсем с ума выжил?» — воскликнула сестра Дарья, едва увидев меня, идущего по коридору. Я вопросительно глянул на нее. Сестра схватила меня за шкирку и заволокла к себе в комнату. «Ты чего?» Возмутился я, пытаясь вырваться из цепких рук сестры. «Ты чего в школе устроил?» «Ты про что?» «Я про дуэль?» «А что тут такого? Не я это начал?» «Не ты начал, но ты поддержал! Зачем?» «Чего ты разоралась? Если у тебя все, то я пойду». «Саня, ты неужели не понимаешь?» «Чего, чего я не понимаю?» — я начал выходить из себя. «А то, что у Котовского отец — близкий друг декана школы, один его телефонный звонок, и тебя тут же вышвырнут из учебного заведения. А представь, с какой скоростью ты полетишь, едва папаша Котовского узнает, что его сыночка идет на дуэль с тобой!» Дарья строго глянула на меня. «Напомнить, что будет, если тебя изгонят из школы?» В этом необходимости не было. «Кажется, я вляпался», — вслух произнес я. «Вот именно!» — кивнула сестра. «Тебе нужно срочно отменить дуэль». «Что?» — округлил я глаза. «Отменить дуэль!» — повторила Дарья. «Ты шутишь?» Это был удар ниже пояса. Отменить дуэль — это все равно, что публично признать свою слабость. Это позор. Вечный, несмываемый позор. Никогда я не отменял ни одной дуэли. И сейчас не отменю. Это мой закон. «Мой кодекс, кодекс дуэлянта, которого я буду придерживаться всегда». «Ничего я отменять не буду», — категорически произнес я. «Тогда погибнешь», — тихо ответила сестра Котовский, известный стрелок. Я хмыкнул. Такое заявление заставило улыбнуться. «Это мы еще посмотрим. Да даже если он промажет, то не промажет его отец. Он стрелять будет не из пистолета, но с помощью своих договоренностей и связей». «Все будет в порядке», — улыбнулся я. «Что ты задумал?» — насторожилась сестра. «Есть одна идейка». «Какая?» Я не ответил. «Саня, ты выкини из головы все эти глупости. У меня, кроме тебя, никого тут не осталось». «Не переживай, в меня точно не попадут». Я уже собирался уходить к себе в комнату, как вдруг остановился. Взгляд скользнул по фотографиям, висящим на стене, и зацепился за знакомое уже лицо. «А это кто такой?» — спросил я, указывая на старца с седой бородой, стоящего позади семьи. Фотография была старой, размытой, но я не сомневался ни секунды, что уже видел этого старика. «Это Дед Лука», — ответила тихо Дарья. «Забыл, что ли?» «Я не помнил даже», — честно признался я. Сестра вопросительно посмотрела на меня, но ничего не сказала. «Так кто он такой, можешь рассказать?» «Девушка оценивающе посмотрела на меня, не пытаюсь ли я ее разыграть», — сказала. «Это наш дедушка, отец нашего отца, очень странный, надо отметить, родственник». «Это точно», — кивнул я, вспоминая, как тот ходил ночью по саду и пялился на меня. Его выходки часто ставили в тупик всю семью, особенно его не любил Алгарь Лукич, старший брат нашего отца. Деда Лука часто говорил «Что-нибудь не в попад, творил какую-нибудь странную магию. Но надо признать, что магией он владел мощной и мог многое». «Постой!» Меня смутило, что сестра говорила про него в прошедшем времени. «Так он что, мертв?» «Конечно, лет десять как назад». Эта новость огорошила меня. Я вновь глянул на фотографию. Ошибки быть не может. Я точно видел его, не кого-то другого. «А близнецов у него не было?» «Нет». «Саша, ты своими вопросами меня пугаешь. Дед, конечно, странный был, но ты сегодня переплюнул его». «Просто навалилось все», — туманно ответил я. «Расскажи еще про Луку, хочу отвлечься». «Да особо нечего рассказывать», — пожала плечами Дарья. «Я ведь тогда совсем маленькая была, а помню, что рассказывал отец один раз про него, что тот вроде бы какое-то магическое заклятие сделал, да такое мощное, что спалил половину нашего дома. Алгарь тогда сильно разозлился». и отправил родного отца в дом престарелых. Да наш папа заступился. Правда, все равно велено всем было про деда Луку не вспоминать. А его самого выселили из его комнаты в башню. «В башню», — одними губами произнес я. «Ну да». «И он там умер?» — спросил я. «Нет, новое жилище он свое любил, даже приглашал к себе, но меня не пускали. А умер он в саду лет через десять после этого случая с поджогом дома». просто сидел под яблоней и словно уснул и не проснулся. Информация сестры сбила с толку. Я ничего не мог понять и продолжал пялиться на фотографию. Нет, это какой-то бред, внезапно разозлился я. Не бывает такого, хотя про переселение душ я тоже так думал до недавнего времени. Мне показалось, всякое бывает. Уверенный в этой теории полной решимости доказать ее, я быстро попрощался с сестрой и направился в сад. Мне хотелось доказать прежде всего самому себе, что призраков не бывает, и что видел я вчера вечером не фантом, а просто какого-то бродягу, который хотел таким образом пошутить надо мной. «Ну, я покажу этому шутнику». Наверняка какой-нибудь бездомный поселился в этой башне и пугает всех, чтобы никто не посмел лезть в его обиталище. Только попадись мне, чудила. В саду было прохладно, даже зябко, словно зима решила переждать тут своего прихода, прячась в густых зарослях. Я огляделся. Запал как-то сразу прошел. Захотелось вернуться к себе в комнату, где тепло, и лисенок делает массаж. с ароматным маслом. «Соберись!» — приказал я себе. Силуэт башни был словно вырезан из мрака. Зловещая, покинутая. Она навевала самые хмурые мысли, и кому придет в голову в ней поселиться. Впрочем, моя комнатка из прошлой жизни, которую я снимал у одной дрянной и жадной старухи, была ничем не лучше. «Старик, ты тут?» — зачем-то спросил я. Мне, конечно же, никто не ответил, только высоко в небе на крыше башни засвистел ветер. Я двинул к строению. Пройдя сквозь густые заросли, остановился возле каменной стены. Судя по кладке, построена башня была очень давно, и, видимо... какими-то великанами, потому что валуны фундамента были массивные с меня ростом. «Интересно, а как этот бродяга заходил в башню?» — подумал я, уставившись на огромный амбарный замок. Я поднял с земли кусок бетона, отвалившийся, видимо, со стены, и с размаху ударил им по замку. Ржавая петля тут же отлетела в сторону легко и просто. Теперь понятно, как он попадал внутрь. Замок просто видимость Дверь противно скрипнула Тьма непроглядная и плотная Встретила меня сырым сквозняком И каким-то странным эхом Похожим на вздох зверя Я прислушался Никого Показалось? Башня высокая, наверняка пустая Вот и эхо от малейшего шага Я сжал кулаки И решительным шагом вошел Внутрь башни